Глава 6. Казнить всех несогласных. Мне снова принесли ужин в постель. Похоже, Эльд не позволит мне разгуливать по замку, пока не убедится, что я здорова. Случай на руднике и моя слабость убедили его в обратном. А может, ему нравится держать меня в комнате, подальше ото всех, как своё личное сокровище. Но мне такой расклад как-то не нравился, как и то, что в замке много недоприжелателей и совсем немного союзников. Я бросила взгляд на картины и решила, что попрошу Эльда их сменить. Для начала. А потом завтра найду этого мастера Альберта, осмотрю оставшийся замок и буду что-то решать. казнить всех несогласных. Устало подсказал мне мозг. Что ж, по меркам средневековья это в пределах нормы. По меркам нашего современного мира никуда не годится, но здесь толерантность явно не в моде. Сумасшедший день. Сумасшедшее всё вокруг. Но, как говорит народная мудрость, утро вечера мудренее. Надо заснуть. Вдруг проснуться удастся снова у себя дома. Но новый день начался так же. Эльт рядом, стрельчатое окно, балдахин, замок. Блин, всё-таки влипло. Вы снова дежурили всю ночь? Нахмурилась я, сонно глядя в лицо стража. Тот едва заметно усмехнулся. Нет, только вторую половину ночи. Служанка сказала: "Вы что-то бормотали во сне, упоминали какого-то Тимура, говорили, что на работу пора, отдавали приказы, потом плакали". "Что ж, после выходки Тимура я проронила слёзы лишь во сне. Запишу себе как маленькое достижение". А вы сидели рядом и подслушивали? Я с досадой поднялась на постели и обхватила колени руками. Ночное платье чуть не соскочило с плеча и внимательный взгляд стража прошёлся по обнажившейся коже, остановился, как заворожённый, на открытых вырезом ключицах. Я неравно поправила распущенные волосы, перекинув на одну сторону. И Эльд стиснул челюсти, поиграв с желваками. Надо признать, скулы у него были выразительные, как и в целом всё лицо, отточенное, резкое, но интересное. «Простите, госпожа». Он с трудом оторвал взгляд и потом снова на меня посмотрел из-под лобья. Моя обязанность сохранить вашу жизнь. Слишком уж Ирьяна, ты мать твою даже колдуна для этого нанял. Не он ли уговолок меня в этот мир интересно? А ведь колдовство здесь не в чести. Со мной уже всё в порядке. Снова хотите отправиться на рудник? Он продолжал поглядывать с подозрением. Не вижу причины ранезировать Эльд, не оставлять же всё как есть из-за этого зверя. Ты ведь сам в него не веришь. Не говори мне, что теперь изменил своё мнение. Подумалось, что сумей я вернуть людям спокойствие и работу, это будет большой плюс моей репутации, слабая и безвольная леди Найрин. Не изменил. Страж поднялся во весь свой внушительный рост и навис надо мной. Пришлось даже голову запрокинуть. Зато изменили вы. Ох, вот это провал. О таком я не подумала, что сама-то леди вполне могла быть суеверной и тревожной, и в зверя верить, особенно учитывая, что у неё таинственно пропал муж и все эти мистические смерти. Но Эльд вроде не угрожал, протянул мне руку, чтобы я могла подняться. Я приняла широкую ладонь, а он неожиданно сильно перехватил за талию и поставил перед собой вплотную. И спросил резко так, что от испуга тряхнуло. «Что за дух у вас вселился?» Грудь стража вздымалась тревожно, нервно, а руки, крепко ухватившие поперёк, ощутимо дрожали. Я попыталась отвернуться, увернуться от его пронзительных глаз, но Эльд в конце концов удержал мою голову, поймал взгляд. "Пусти, хватит". Голос подвёл, сорвался на хрип. Стало до ужаса страшно, что сейчас он всё поймёт и свернёт мне шею. "С вами будто что-то не так. Не могу понять. Это меня с ума сводит". Он внезапно коснулся моего лица и потянулся к шее, вдохнул жадно, точно убеждаясь, я ли перед ним. Я чувствую это, хотя не могу увидеть. Леди Нарин. Нарин, вы ли это? От него шла такая мощная волна страсти, многолетней жажды и страданий, что у меня даже слабели ноги от этого напора. Его горячие руки спустились по плечам, коснулись бёдер, и на время мне показалось, что я не смогу его остановить только с трудом высвободила руки, ударила кулаками в жёсткую грудь подрубахой. Эльд, да что с вами? Я всё ещё замужем? Одержимый, с какой страстью добивается меня, с такой же может оттолкнуть и предать, узнав о подставе. Но мои слова окатили стража холодной водой. Простите меня, госпожа. Он порывисто прижал меня к себе и замер, не жёстко, трепетно, но не в силах выпустить. «Точно ждёт его теперь смертная казнь, и надо успеть насладиться секундами». Эльд невесомо коснулся головы и волос. «Простите, прости, Нарин, прости». Я не вырывалась и не пыталась его оттолкнуть. Дала несколько мгновений успокоиться, слушая, как бешено стучит его сердце. Он всё же смог взять себя в руки. Эльд сделал медленный вдох и также медленно и осторожно убрал ладони, отвёл в стороны... И замер передо мной закрыв глаза. Такая мощная, огромная и такая виноватая скала. Теперь, похоже, совесть заглушит подозрение, слишком явно корить себя за порыв. Знаете, я бы хотела позавтракать со всеми, как раньше. Эльд устала, от этой комнаты устала, от духоты и запаха лекарств. Всеми силами я заставила голос не дрожать и вернула металлические нотки. Страшки внул, отступил назад и молча открыл переднюю дверь. Вошла служанка, которая наверняка слышала крики и дежурила под дверью. Она также молча помогла мне накинуть платье и тоже склонилась. Я тоже кивнула. Самою малость, и совсем нашедшимся в закормах достоинством, вышла в коридор, словно ничего только что и не было. Моя свита пошла рядом, но потом Эльд вырвался вперёд, будто чтобы больше не смущать меня своими взглядами. И хорошо потому что куда идти в этом лабиринте коридоров, окон и лестниц, я понятия не имела. «Зарин, предупреди на кухне». На секунду обернулся он к служанке. «Боже, спасибо! Ещё одно имя в мою коллекцию. Эльт Кай, Мастер Альберт, теперь Зарина. Жаль имени лесного разбойника не узнать. Похоже, у нас с ним некая взаимосвязь. Но пока я знаю лишь про два небольших шрама, аристократические черты». И ненависть ко мне пропавшему герцогу не густа. Девушка торопливо кивнула и умчалась вперёд, а мы снова остались вдвоём, но в этот раз оба ощущали повышенную неловкость после сцены в комнате. Зарина рассказала мне про колдуна, сговорила я, пока мы снова шли почет рядом. Она просила не выдавать, но я и так хожу по грани. Пусть лучше кое-кто устыдится лишний раз и спишет моё странное поведение на колдовство к которому мы сам же и прибег. Эльд взглянул сумрачно, но кротко. Он обещал вернуть вас к жизни. И вернул, как видишь. Стараж осторожно выдохнул, явно ожидая от меня яростной реакции. Я не держу на тебя зла за это, хотя, возможно, это повлияло на меня. Сама не пойму как. Но что сделал, то сделал. Сделаю всё, что прикажете, леди Найрин. Без вас моя жизнь не имела бы смысла, и не хочу верить ни в какое проклятие. Хорошо бы было так. В этот момент, недалеко от дверей, к которым мы направлялись, попался мужчина, и Эльд невольно выступил вперёд передо мной. Доброе утро, госпожа. Не очень-то дружелюбно склонил голову мужчина. Видя реакцию стража, я только кивнула сдержанно. Ступай прочь, кай, бросил Эльд. «А-а-а! Так это тот самый Кай, очень мужественно предложивший меня убить, стоя за дверью!» Я нарочно остановилась и рассмотрела его внимательней. Низкий лоб, глубоко посаженные глаза и гонора выше крыши. Зато при встрече со мной вдруг стушевался и взгляд опустил. Не ждал, что выживу. «Если вам не нравится в моём замке, то можете покинуть его прямо сейчас». Похоже, слова я выбрала верные, поскольку этот Кай бахнулся на колени и голову склонил совсем низко. Простите мои глупые слова, ваша светлость. Посадить его в темницу, госпожа, уточнил Эльд, повернувшись ко мне. Ох, значит, и так можно было. Прелестно. Снова всхлыхнула из потухшая была ярость, но нет, никуда она не делась. Просто ждала своего часа. И стоило краем задеть воспоминание о Тимуре, ненависть разбойника и всё то, что свалилось, она завладело мной. Какого чёрта я должна терпеть и страдать? Пошли вы все. Да. Бросьте в ницу. Не желаю его больше видеть. Я хочу, Эльд, мой голос зазвенел как натянутая струна, чтобы никто больше не смел даже думать так. Простите меня, госпожа. Снова заладил Кай. Но мне было уже всё равно. Эльд схватил её за плечо и поволок прочь. А из-за приоткрытых дверей вышла Зарина, поклонилась тоже, взглянула одобрительно и пригласила меня внутрь. Я по-деловому подобрала подол, перешагнула порог и вошла в большой светлый обеденный зал. Что ж, кажется, в этом мире тоже можно освоиться. Всего несколько человек сидели за столом, и при моём появлении почтительно поднимались и приветствовали. Желая доброго здравия. Я степенно отвечала им, и вслед за Зариной последовала на место во главе длиннющего стола, где уже дымились тарелки, накрытые глубокими крышками. Приятного аппетита, госпожа, улыбнулась Зарина. Благодарю. Он сегодня разыгрался не на шутку. улыбнулась я в ответ слегка кровожадно и по очереди окинула взглядом всех собравшихся. Пусть ещё хоть кто-то посмеет бросить на меня кривой взгляд. За столом сидели двое степенных мужчин весьма добродного телосложения, одна высокая сухопарая женщина с высокой причёской и ещё одна молодая, но не очень симпатичная мадам. Да, помню из истории многолетнее смешение крови с близкими родственниками, браки с кузенами, кузинами и прочими довольно близкими по генам, отсюда и следы вырождения на лицах. Интересно, как всё-таки выгляжу я сама? И тут моё внимание привлекли два портрета из восьми, висящих на стенах. Все люди были изображены в три четверти роста, но эти два были в полный. И что-то ещё привлекало внимание. Я вгляделась в женщину и наконец поняла. Лицо под пышной шляпой с многочисленными украшениями показалось донельзя да знакомым. Это ведь чёрт возьми мои черты. Пусть искажённое видением художника жизни в средневековье и не очень приятным выражением лица но чувство узнавания было тревожным и странным. Тёмные глаза, чётко вырезанные брови в разлёт, прямой нос и точно мои губы, только поджатые надменно, с чувством превосходства. Она была красива мрачной красотой, которая вряд ли вдохновляла романтических поэтов, скорее вызывала трепет. Да уж, характер у прототипа явно не из лёгких. Впрочем, понятно почему. Я перевела взгляд на второй портрет по-видимому, супруга леди Найрин. Вот уж точно домашний тиран. Мужик был, может, и привлекателен внешне, но очень уж тяжелый взгляд смотрел на сидящих в зале. Мрачный, недоверчивый, тоже надменный. Но я в его чертах где-то неуловимо видела страдающего человека, который вполне мог за эти внутренние страдания наказывать всех остальных. И по нему так убивалась сама Найрин, Я зависла, разглядывая картины слишком долго. Зарина даже склонилась и тихо уточнила, в порядке ли я. Может, ждала, что я расплачусь, глядя на портрет пропавшего мужа? Думаю, все собравшиеся восприняли такое естественным. Но при всем желании плакать мне совсем не хотелось, даже вспоминая о своем прошлом. Похоже, свою боль я вытеснила новыми, увлекательными приключениями. Или загнала куда-то глубоко внутрь. «Главное, не превратиться самой в такую леди на Айрин, которая смотрела на меня с портрета». «Как твои успехи с мастером Альбертом?» «Хорошо, ваша светлость!» В голосе Зарины прозвучало удовольствие. «Хочу, чтобы после завтрака ты отвела меня к нему. Договорились?» Я улыбнулась. Надеюсь, на этот раз вышла куда дружелюбнее.